На этой пуле нет следов мозгового вещества. Ну, если ты будешь настаивать, что она прошла через голову Мигуна, это значит, что в голове первого заместителя председателя КГБ, члена ЦК и депутата Верховного Совета не было мозгов. Не было. Но пусть тебя это не удивляет, старик. Это не единичное явление. Я знаю следователей, у которых тоже не густо с этим делом. Теперь он добился своего. Вся лаборатория расхохотался, а он продолжал. Ну, я бы на твоем месте перестал клеветать на членов нашего правительства. И посмотрел, нет ли на теле мигуна других хранений. Ты хочешь сказать, что он убит не этой пулей? Я ничего не хочу сказать. Мы не делаем выводов и тем более не строим предположений. Мы говорим только то, что видим. На пуле нет следов мозгового вещества, а на предсмертной записке мигуна нет характерных для него потовых выделений и шесть букв. Вызывают сомнения. Подделка? Повторяю, выводов мы не делаем. Просто недавно я держал в руках записную книжку Мигуна я обратил внимание, что руки у товарища Мигуна потели, когда он писал. Эти же потовые выделения сохраняются даже на его преферансных бумагах, и это естественно. Такие толстые люди, как Мигун, потеют по любому поводу, тем более в состоянии стресса. Но вот на его предсмертной записке нет вообще никаких следов, ни отпечатков пальцев, ни популярных узоров, Не потовых выделений, и шесть букв написаны почти его почерком, но не совсем. Ну что, еще есть вопросы? Я молча вернулся в его кабинет. На его столе лежал точно такой же, как у меня с грифом секретный для служебного пользования телефонный справочник. Я нашел в нем домашний телефон. Главного судебно-медицинского эксперта по гран войск СССР Б.С. Туманова, который производил вскрытие Мигуна, и позвонил ему. Разговор был короткий. Борис Степанович, добрый вечер. Вас беспокоит Шамраев из Союзной прокуратуры. Я веду дело о смерти Мигуна. Извините, что звонил в субботу. У меня только один вопрос. Поскольку вы проводили вскрытие, кроме ранения в голову, не было ли на теле мигуна других ран? Батченька, ну вы меня обижаете, — ответил вальяжно барский баритон. Все, что было на теле, есть в моем акте. Вы уж можете мне поверить. А делали ли вы вскрытие черепа? А как же, а как же? Исследовали канал прохождения пули через мозг. Все как положено, батенька. Видите ли, на пуле, прошедшей через голову потерпевшего, экспертиза не нашла следов мозгового вещества. Длительный раскачистый хохот был мне ответом. Потом, отсмеявшись, он сказал, Ну, уморели, уморели, батенька. буду студентам в академии рассказывать, как вы сказали, на пуле. Пуля, прошедшая через голову потерпевшего экспертиза, не нашла следов мозгового вещества, но и эксперты. Это я в учебник внесу. Спасибо, подмогли и стариков. Это что же за эксперты такие, позвольте узнать. Борис Степанович, а где вы проводили вскрытие? В анатомичке Первого медицинского института, а что... Спасибо, Борис Степанович. Извините за беспокойство. Собственно, последний вопрос можно было бы не задавать. Вскрытие всех умерших правительственных особ проводят в первом мединституте. Второй звонок в поселок «Правда». Телефонистка правительственного поселкового коммутатора откликнулась немедленно. Поселок, правда, слушает? Объясняю, что я из прокуратуры СССР прошу найти мне журналиста Белкина, который работает в литературной бригаде Брежнева, и через несколько секунд уже слышу голос Вадима.